Глава 15. В других городах это называется первая явка, а у нас предъявление обвинения. И в других городах, и у нас имеют в виду тот первый раз, когда обвиняемый появляется в зале суда и встречается с судьей. Детективы заранее обговорили свою стратегию с помощником окружного прокурора, назначенного вести дело. Они знали, что адвокат Мура будет советовать ему отказываться от всех обвинений. Однако они были уверены, что от обвинения в связи с наркотиками ему уйти не удастся. При этом его причастность к убийствам была более скользким вопросом. Они боялись, что попадется мягкий судья, который примет уверение Мура, что тот убил брата Антония в рамках самозащиты, и назначит умеренную сумму залога за нарушение закона о наркотиках. Они знали, что баллистическая экспертиза пистолета «Смит и Вессон не будет завершена до следующей недели, когда дело будет рассматривать большое жюри. И тем не менее, они решили присовокупить к своему обвинительному иску три дополнительных пункта в совершении убийства первой степени. Они надеялись, что под давлением количества и тяжести предъявленных преступлений судья откажется отпустить Мура под залог. Но если пистолет, из которого был убит брат Антоний, окажется тем самым пистолетом, из которого вылетели смертельные пули, попавшие в Пако Лопеса, в Салли Андерсон и в Марвина Эдельмана, тогда возникала вероятность, что большое жюри произнесет свое веское слово по всем четырем убийствам. Когда дело дойдет до суда, тогда в качестве защиты у Мура останется только его собственная речь. Больше никаких шансов избежать бесчисленных дней в заключении у Мура не будет. И важнее всего теперь было принять меры к тому, чтобы он не вышел на свободу из зала суда. Они были убеждены, что если Муру будет предоставлен залог, то они его больше никогда не увидят. Слушать отдела был назначен певец «Свободы» Уилбар Харрис. Помощник судьи по прозвищу «Дирижер» сидел напротив кресла Харриса и зачитывал имя подозреваемого, а затем все обвинения, выдвинутые против него. Харрис поглядел поверх очков и спросил, «Верны ли эти обвинения, офицер?» «Да, Ваша честь», — сказал Карелло. Перед судейским креслом стояли четверо, Карелла с помощником окружного прокурора и Мур со своим адвокатом. Харрис обернулся к Муру. «Дело может слушаться в этом суде», — сказал он. «Или может быть отложено, чтобы вы могли нанять адвоката, либо пригласить свидетелей, или вы можете отказаться от слушания. В последнем случае дело отправится на слушание при большом жюри присяжных. У вас есть адвокат?» — Да, ваша честь, — сказал Мур. — Он присутствует здесь? — Я представляю подозреваемого, — сказал адвокат Мура. — А, мистер Вилкокс, — воскликнул Харрис. — Как это я не признал вас сразу? — Мое почтение, ваша честь, — улыбнулся Вилкокс. — Признаете ли вы себя виновным по этим обвинениям? — сказал Харрис, обращаясь к Муру. — Первый пункт. О хранении запрещенного вещества первой степени в нарушении закона, раздел один. 21 Невиновен ваша честь, сказал Мур. По второму, третьему и четвертому и пятому пункту об убийстве первой степени, раздел 125-27. Невиновен ваша честь, сказал Мур, учитывая предстоящее слушание в присутствии большого жюри присяжных. — произнес Вилкокс. — Могу ли я в настоящее время просить о предоставлении залога подзащитному? — Человеку предъявлено обвинение в четырех убийствах первой степени, — воскликнул Харрис с удивлением. — Он действовал в рамках самозащиты по первому пункту, ваша честь, и он не имеет никакого отношения к трем другим убийствам. — Мистер Долмаников, сказал Харрис, — повернувшись к помощнику окружного прокурора. «У нас имеются веские основания полагать, что одно и то же оружие было использовано во всех четырех убийствах, ваша честь». «Какие веские основания?» — спросил Харрис. «У детектива Кареллы есть донесение из отдела баллистики, показывающее, что то же самое оружие использовалось при убийствах Пака Лопеса, Салли Андерсон и Марвина Эдельмана». «Как насчет того, другого?» — сказал Харрис. «Антонио Скальцо». «Человека убили. Пистолет сейчас находится. Говорите по одному!» — сказал Харрис. «Человек был убит в рамках самозащиты, ваша честь», — сказал Вилкакс. «Он был вооружен, когда ворвался в квартиру подзащитного. Между ними произошла борьба, во время которой мой клиент разоружил его и убил». В рамках самозащиты. А «Мистер Далманика, пистолет находится в отделе баллистики, Ваша честь. Мы получим отчет к слушанию при большом жюри на следующей неделе». «Почему вы думаете, что это один и тот же ствол?» — спросил Харрис. «Это Смит и Вессон 38-го калибра, Ваша честь». Та же марка и калибр пистолета, применявшегося в трех предыдущих убийствах, один и тот же ствол во всех трех убийствах. Но вы не знаете, применялся ли этот пистолет в четвертом убийстве? Пока нет, ваша честь. А ваша честь обратился к судье Вилкокс. Ваша честь перебил его Делмоником. А минуточку, сказал Харрис, мистер Вилкокс. Ваша честь. «Сказал мистер Вилкокс. В настоящее время отсутствует баллистическая экспертиза, которая могла бы связать ствол, применяемый в предыдущих убийствах, с выстрелами, имевшими место вчера в квартире моего клиента. Но если бы и были такие результаты экспертизы, то мы бы стали утверждать, что ствол принадлежал Антонию Скальцам, но не моему клиенту». «А мистер Долмаником? «Ваша честь». «Сказал Далманика. Мы ожидаем в ближайшее время отчет о баллистической экспертизе. Как бы то ни было, учитывая серьезность предъявленных обвинений, я смею утверждать, что предоставление залога в данном случае нецелесообразно». «Но решать буду я», — сказал Харрис. «Да, ваша честь, разумеется». «Предоставляется залог в размере ста тысяч долларов». — сказал Харрис. «Сумма залога нас устраивает, ваша честь», — сказал Вилкокс. «Очень хорошо. Уведите подзащитного». «Можно мне перемолвиться с клиентом?» — спросил Вилкокс. «Отведите его в сторонку. Слушаем следующее дело». Пока дирижер зачитывал имя следующего подзащитного и выдвинутое против него обвинения... Карелла наблюдал, как Вилкокс шепчется с Муром. Вилкокс был хорошим адвокатом. Карелла знал, что они заранее обсуждали сумму приемлемого залога с Муром. Сейчас им надо было внести 10 тысяч долларов наличными, а потом остальное. Это не так трудно, если у тебя 25 каратов алмазов стоимостью 300 тысяч долларов. А может быть, Вилкокс... Просто позвонит матери Мура домой в Майами и попросит сделать телеграфный перевод на сто тысяч долларов. Как бы то ни было, Мур сегодня сможет расслабиться в муниципальном месте заключения на Дейли-стрит или в тюрьме на острове Парсонс посреди реки Дикс. К ночи он выйдет на свободу. Карелла наблюдал, как выводили Мура. Он наблюдал, как Вилкокс обменялся парой слов с поручителем за залог. Он почти не употреблял итальянских выражений, но на языке вертелась фраза «Финита ля комедия». Комедия окончена. Он пошел через зал суда к Делманика и Мэйру. «Я говорил вам», — сказал Мэйр, — «нет справедливости в этом мире». «Но, может быть, справедливость все-таки была».